Глава 2. Портрет дочери фермера. Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу. Подробности его путешествия. У моей хозяйки была девятилетняя дочь. Девочка очень развитая для своего возраста,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 Она же постоянно собственноручно стирала его для меня. Она была также моей учительницей и обучала меня своему языку. Когда я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, она называла его, так что через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. У нее был прекрасный характер, но зато для своего возраста она была мала, всего около сорока футов. Она дала мне имя Грильдрик которая утвердилась за мной сперва в семье, а потом уже и во всем королевстве. Это слово означает то же самое, что латинское «гомункулос», то есть «человечек». Сохранением своей жизни в этой стране я был обязан главным образом ей. Мы не разлучались никогда во все время моего пребывания там. Я назвал ее моей клич то есть «нянюшкой» я заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и о теплой привязанности ко мне Глюмдальклич, и мне от души хотелось бы отблагодарить ее по заслугам, вместо того, чтобы стать невольным, но пагубным орудием, постигшей ее немилости, как я имею большие основания опасаться. Вскоре после моего прибытия Между соседями хозяина начали распространяться слухи, что он нашел в поле странного зверька, величиной почти со сплекнака, но по виду своему совершенно похожего на человека. Утверждали, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он как будто даже говорит на каком-то собственном языке, и уже выучился произносить несколько слов на местном наречии, что он ходит, держась прямо на двух ногах,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 Я догадался, что затевается какое-то дурное дело, когда увидел, как старик долго перешептывается с хозяином, указывая по временам на меня. В страхе мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. в другой день, утром, моя нянюшка Глюмдаль Клич рассказала мне, в чем дело. Она все выведала у матери. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась как бы...